Глава 15. Ядвига сороконожка. Спасительница. Огонь, стена, зараженные перли по трупам, трупы валились вниз со стены, нижние напирали вверх, а зараженные уже переваливались во внутреннее пространство двора между стеной и цитаделью. На стене оставались самые лучшие бойцы, все остальные перешли по мостикам в цитадель. Если хоть на секунду остановиться, то зараженные просто захлестнут их. Орудия били с цитадели не переставая. Мы били в упор. Между рукопашниками неслись ядра. Собственно, это было уже все. Если развернуться сейчас, то зараженные мгновенно захлестнут стену. А если стоять, то это всего несколько секунд дополнительной жизни. Король Артур, батюшка и болит, Настя Леня. Избитая фраза «стояли по колено в крови» здесь не подходила. Они стояли по пояс в кишках. Не фигурально. Черный и оранжевый доспех метались от одного зараженного к другому. Святой отец, узнаваемый по контуру, поскольку весь был покрыт кровью, и меч короля Артура, почему-то совсем не пачкающийся, в отличие от хозяина, несли смерть пребывающим тварям. Несколько секунд, и надо будет рубить мосты. Для воинов на стене это была смерть. Мы не успевали. Настя и Леня падали от усталости. Батюшка и болит был весь покрыт кровью, даже белки глаз были с кровавыми прожилками. Адольф, Штирлиц и король Артур валились с ног, а твари все перли и перли. Трупы тварей не успевали падать со стены. Подхватывались снизу, так и выпирали вверх, идущими позади. Нам нужна была передышка. Несколько секунд, чтобы отвести людей на мосты. Но секунды закончились. Совсем. Все наступило одновременно. Ревущий трэш-метал, экстаз тварей, Настя Леня, присевшая от неожиданности и замершие на мгновение, святой отец, начавший креститься, орущий король Артура и охреневшие мы все. Она стояла метрах в двадцати над землей на тросе, перекинутом между цитаделью и часовней. Едвига сороконожка, босиком, с изрезанными стопами, с которых капала кровь, с огромной кастрюлей в руках, из которой ревел трэш-метал, шла по стальному тросу. Твари, бросив стену, прыгали, чтобы достать ее. Элитники делали огромные десятиметровые прыжки, руберы бегали внизу, мелкие твари просто разлетались у них под ногами. У бойцов появилось несколько секунд. Мы тварям больше были не нужны, они хотели ее, такую громкую и вкусно пахнущую. Из кастрюли громыхало. Упругий ритм заполнял весь объем. Было видно, как едвига-сороконожка качала свое умение. Безобидное умение, даже глупое, а для Стикса опасное. Она могла резонировать звук. Держит в руках телефон, а он поет вдвое-втрое громче, как на концерте, объемно. Напьются девки, сядут около едвиги-сороконожки и поют. Звук как будто в горах или на сцене театра. А сейчас она во всю силу отдавала умения. Солист в кастрюле испражнял песню кишечным вокалом. На тяжелых концертах живого звука мне так не дергало внутренности и не отзывалось в зубах. Едвига отдавала себя полностью. Качала по максимуму, стоя на стальном тросе, капая вниз каплями крови. Наши рукопашники, сломя голову, пронеслись по мостам. Удары оружия и натяжные мосты полетели вниз. Кастрюля полетела вниз, выпав из обессиленных рук. Мы все орали сороконожки, чтобы она пошла к нам. Тело спасало хозяйку. Оно сразу видно по глазам, когда человек идет, а когда тело ходит просто на инстинктах, чтобы выжить. Сделало несколько шагов в нашу сторону и начало заваливаться. «Хе!» Казачья пика, древняя Спарта, Куликовская битва и много где еще. Удар, когда открываешься полностью и полностью вкладывая всю скорость, всю силу в тот единственный удар наверняка. Когда расстояние равно длине копья плюс длина вытянутой руки. Ухватка зацепилась за ногу едвиги. Хруст костей, вывернутые суставы и вырванный кусок бедренной кости, распоровший сарафан а еще вздувшиеся от напряжения вены на лицо гостя из будущего. Он успел подцепить девушку в падении и... удержал. Тело повисло над внутренним двором, между стеной и цитаделью, где бесновали зараженные. Через секунду в ухватку уже вцепились несколько рук наших мужиков-силачей. Перетащили, подняли на руки. Вывернутые ноги и раздробленные кости зарастут, главное, чтобы головой не двинулось. Уже и батюшка ко столом спешит, грубо распихивая народ локтями и ругаясь. До свадьбы заживет, если, конечно, в дурке пересидим.